Глава 28 Заснула она далеко за полночь, а когда подхватилась на постели, то едва сообразила, где находилась. Лиза огляделась в комнате, понимая, что в безопасности в доме Серафимы. Присутствие самой бабушки она не ощущала, значит, ведьма уже успела куда-то уйти. Но куда? Лиза поднялась с постели и, едва отыскивая пропавшие тапки, решила спуститься вниз, проверить, не оставила ли Серафима записку для неё Записка не нашлась, зато отыскался Тинка, полирующий деревянный стол с неизменным усердием. Появление хозяйской внучки было полностью проигнорировано, что ничем не удивило Лизу. «Где хозяйку потерял, зараза?» – спросила ведьма-бесенка. Но тот только принялся нервно постукивать кисточкой длинного хвоста по полу, всем своим видом показывая раздражение. Как же! От работы важные его отвлекали. Лиза отмахнулась от наглеца и заглянула в холодильник. Выбирая, чем позавтракать, она на минуту задумалась о предстоящей встрече с Рикардо. Губы девушки снова тронула улыбка. Лиза закрыла дверцу холодильника, размышляя о том, что придется вернуться в дом родителей. Поскольку явиться навстречу Конте в вещах, оставленных у Серафимы, она никак не могла. Нет. Джинсы и кофты с майками никуда не годились. Все приличные платья ютились в гардеробной в ее комнате. «Только бы матери дома не было», – проворчала ведьма, орудая ножом и пытаясь сделать себе бутерброд. Иначе замучает вопросами. Сегодня она особенно не желала ни с кем говорить, и уж тем более о предстоящем свидании. «Это ведь свидание?» «Свидание же?» – задумчиво вздохнула Лиза, Тут же, слыша, как за спиной вздохнул Тинка, следом что-то бормоча. Девушка глянула на часы, подсчитывая, сколько у нее осталось времени. «Сейчас почти девять. Если возвращаться домой, а потом снова к Серафиме, то потратится почти два часа. А еще нужно будет решить, что надеть». «Нужно вызвать такси», — решила Лиза, оставляя надкусанный бутерброд. Ведьма торопливо вернулась к себе в комнату, Отыскивая одну из старых тетрадей со своими записями, она вырвала листок, чтобы оставить для Серафима сообщение. Писать СМС было делом почти бесполезным, поскольку бабуля часто забывала телефон или отключала его, встречаясь с важными людьми. Вдруг вернется раньше неё Будет знать, что с нею все в порядке и ничего не натворила. Пока. Лиза услышала, как подъехала к дому машина. Девушка быстро застегнула мягкую светлую кофту, которую выбрала к любимым джинсам, обулась в прихожей и вышла к ожидавшему такси. Погода выдалась отличной, чем порадовала, окутывая неожиданным теплом и солнечным светом. Ведьма привычно расположилась на заднем сидении в машине, диктуя нужный адрес водителю. Пока ехала до родительского дома, снова размышляла, пытаясь разобраться в своих чувствах. Наверное, стоит ими поделиться с Серафимой и спросить совета. Решая так и поступить вечером, Лиза вышла перед крыльцом своего дома, отпуская такси. Она нерешительно вошла в нижний зал, опасаясь атаки родственников. Но, к счастью, было тихо и пусто. Видимо, и Ольга, и отец опять пропадали на работе, считая, что их дочь отсиживалась у бабушки. Лиза поднялась к себе, не желая тратить времени зря. И открыла гардеробную, намереваясь выбрать что-нибудь подходящее. Она должна произвести впечатление. Конте должен быть впечатлен, как минимум. Но почему сегодня все вещи казались унылыми и сидели на ней отвратительно? Лиза поняла, что воздух вокруг тоже искрился от ее настроения, когда в очередной раз отбросила платье с вешалкой на постель позади себя. Все не то. Все не так. Чем больше старалась тем больше разочаровывалась. «Спокойно ныри!» «Ты сошла с ума?» Сама себе возмутилась Лиза, прислоняясь горячим лбом к прохладной поверхности зеркала. «Ты спокойна и безмятежна, как море в штиль, и никакая диснеевская русалочка это спокойствие не нарушит!» Она открыла глаза и глубоко вздохнула. Затем перекинула длинные волосы на одно плечо и повернулась, чтобы идти к кровати за очередным нарядом. Стоило ведьме сделать пару шагов, как спальню наполнил звон разлетающегося на куски зеркала. Сверкающие осколки зависли в воздухе, совсем рядом с девушкой, которая в ужасе замерла, стоя под этим опасным дождем. Лиза дрожащей рукой укрепила невидимый щит, не позволяя стеклу поранить себя. Затем едва слышно прошептала заклинание, вынуждая осколки опуститься на пол. «Потрясающе!» пробормотала ведьма, переступая босыми ногами через острые куски уничтоженного зеркала. «Ты только на это и способна, Нэри!» Рикардо прошелся по мансарде, застегивая на ходу манжет рубашки. «Ты уверен в своем решении, брат?» раздался по громкой связи голос Федерико. «Я, несомненно, рад за тебя и даже готов сбежать из Мадрида, чтобы быть свидетелем этому, но все же...» Молодой человек остановился и посмотрел на включенный телефон, лежащий на журнальном столике. Стревоженный голос младшего брата снова полился по комнате. «Я хочу это сделать!» Рикардо шумно вздохнул, упирая руки в бока и, глядя на мобильник, будто брат сейчас мог его видеть. «Я хочу сегодня поговорить с Элизабетой и открыться ей. Я благодарен Серафиме за то, что поняла мое молчание и дала шанс сделать это самому. «Я бы никогда этого не сделал!» – пробормотал Федерико. «Мне бы духу не хватило!» «Я не намного храбрее тебя, брат!» Рикардо устало провел ладонью по лицу. «Но если хочу продолжать строить отношения с этой девушкой, а я намерен делать это, то подобных тайн не должно быть между нами!» «Кафе жалко!» – продолжил несчастно бормотать младший брат. «Я не собираюсь делать это в кафе!» Возмутился Рикардо, хмуро глядя на телефон. «И на всякий случай...» «Да?» «Завещание в отцовском доме и...» «Давай я сделаю вид, что не слышал этого, ладно?» «Предложил Федерико». «Федер... ты лучший, брат!» Подбодрил его юноша. «Если синьорита Нерри не сможет разглядеть это, и ей не хватит мудрости принять тебя таким, как есть, то...», то скептически спросил Рикардо, нервно продолжая застёгивать рубашку, то она совершит большую ошибку. И ведь как никто должна понимать причины того, почему есть нужда скрывать свою суть? Она живёт с этим всю жизнь. Она поймёт. «Ты меня успокоил», — вздохнул старший Конте. «Но перед этим запустит в тебя стулом». Эда Я бы запустил. Мне пора». «Созвонимся позже», — проговорил Рикардо, глядя на свои часы. «Пожелаю удачи». «Я делаю это постоянно!» — тепло уверил Федерико, и экран телефона на столе погас. Молодой человек поднял мобильник, на мгновение будто задумываясь. Затем спрятал его в карман светлых брюк и, прихватывая связку ключей, спустился на первый этаж квартиры. Сейчас предстояло заехать за Элизабет в дом к ее бабушке. К чему приведет сегодняшний разговор, он мог только гадать. Продолжая хмуриться, Рикардо вышел из подъезда и сел за руль своей машины. Дорога заняла у него гораздо больше времени, чем планировал. Либо все это были расшалившиеся нервы. Точно они. он -то не обращал внимания ни на золотые рощи вдоль дороги, ни на солнечный погожий день. Еще немного, и он, словно бог-громовержец, соберет на небе тучи, Порте смертным выходные. Феде прав. Элизабет выслушает его. Даже если будет зла, она поймет. Или нет? Пробормотал Рикарду, останавливая машину перед нужным домом. Он потянулся за телефоном и набрал номер девушки, только теперь понимая, что не удосужился позвонить раньше и уточнить, не изменились ли планы. Лиза ответила не сразу. И он уже подумал, что никого нет в доме когда же знакомый голос раздался у уха, то улыбнулся. «Надеюсь, ты не передумала?» спросил Рикардо. «Жду тебя в машине». Лиза попросила подождать пару минут и быстро отключила телефон, дрожащей рукой закидывая его в маленькую сумочку. Не нужно говорить, чего ей стоила эта пауза и борьба с желанием ответить Конте немедленно. Не хватало еще, чтобы понял, как она хотела его увидеть. Она должна быть спокойна, И уверена в себе. «Но это свидание, черт возьми!» Она посмотрела на жевавшего Тинка. «Ты ведь понимаешь?» бесёнок скептически хрустнул яблоком, потешно шевеля при этом своим вздернутым носом. «Ничего ты не понимаешь!» вздохнула Лиза. «Это первое! Первое в жизни!» И поцелуй, он тоже был первым именно с ним. «Это же удивительно, верно?» Тинка почесал когтистой лапой свой круглый волосатый животик и икнул. «Я пошла!» – нахмурилась ведьма. «Записку оставила, так что бабуля будет знать, где меня искать». Лиза расправила невидимые складки на кофейного цвета платье, которое выбрала для сегодняшней встречи. Тонкий трикотаж мягко облегал ее фигуру. Волосы хотела оставить распущенными, но потом все же подколола любимой заколкой наверняка не произведет никакого впечатления на Конте. Но приложила столько усилий, чтобы каждая своенравная прядь лежала идеально, как и платье. «Пора», – тихо прошептала ведьма и, прихватывая сумочку, вышла из дома на крыльцо. Рикардо стоял у машины, привычно прислоняясь к ней спиной, и сложил руки на груди. Светло-серый костюм и белоснежная рубашка оттеняли смуглую кожу, О внешней расслабленности молодого человека стоило позавидовать. Вот уж кто чувствует себя как рыба в воде в любой ситуации. Зря она подумала о рыбе и воде. Это Лиза поняла сразу, как только представила себе конта с русалочим хвостом, плескавшимся в Средиземном море. Подходя к нему ближе, ведьма уже закусывала губу, чтобы не давать воли расшалившемуся воображению. Рикардо только тихо вздохнул. «Что ж, от Дракула до Ариэля один шаг». Захотелось встряхнуть негодяйку и заявить, что никакого хвоста у него нет. Но сдержался. Сегодня Элизабет была особенно хороша, даже придумывая всякую чепуху. «Ты ничего не хочешь?» – начала было говорить девушка. «Хочу!» – перебил ее Рикардо, собственнически касаясь губ ведьмы поцелуем. «Рад, что ты спросила». «Я имела в виду совсем другое», – возмутилась Лиза, не ожидая подобной атаки. Потом решила, что такое объяснение ей больше понравилось, и сама в ответ поцеловала Рикардо. Его теплые ладони опустились на плечи девушки, и он позволил ей эту дерзость, стоя в искрящемся золотом вихре ее магии. Благо, никто из смертных не мог наблюдать эту картину. Когда понял, что слишком крепко прижимает ее к себе, да еще посреди улицы, то пришлось прерваться. Рикардо мягко провел кончиками пальцев по щеке Лизы, собираясь предложить все же сесть в машину от греха подальше. «У тебя и правда нет хвоста?» Глядя на него большими глазами, спросила ведьма. Губа Рикардо тронула опасная улыбка. Он склонился к уху своей спутницы и, согревая своим дыханием, тихо проговорил. «Чтобы развеять все сомнения, я отвезу тебя к себе. Сможешь лично убедиться в том, что у меня есть, а чего нет, Элизабет?» «Бодо полностью в твоем распоряжении». «Это... это лишнее!» Она вспыхнула, отстранилась от него и, обойдя вокруг, села на пассажирское сиденье в машину. Конте усмехнулся и присоединился к Лизе, захлопывая дверцу. Машина плавно двинулась с места, направляясь к выбранному Конте-кафе.